Глава шестнадцать. «Дальше будет только хуже». Я словно произнес эти слова как предсказание, которому следовало сбыться. Словно пророчество излилось из моих уст. Ведь уже буквально через десять минут все стало в разы хуже, если не в десятки раз. Ибо такого наката противника мы просто не ожидали. Сначала все началось, как и в прошлые два раза. Накат пяти почти неуправляемых кораблей-пиратов, на которые мы купились А вот дальше, дальше со всех сторон, на нас посыпались как обычные шатлы, которые были оснащены легким вооружением Так и корветы, которые прятались в плоскостях астероидов, созданных во время добычи металлов Силы пришлось сразу распылять, моментально менять тактику Стандартная выбранная нами ранее 3-1-1 не помогла бы, нас бы просто уничтожили Пришлось переключаться сразу на две, поочередно их меняя, 4-1 и 2-2-1. Один все время был я из-за небольшого технического преимущества перед остальными кораблями. Первый накат оказался самым жутким. Тут же все наши сгруппировались и организовали круговую оборону. По ним полили буквально со всех сторон, но и наши огрызались. Каждый залп ракет уничтожал минимум один шаттл. Каждый выстрел всегда понижал боеспособность и защищенность противника. Враг делал тысячу укусов, но на эту тысячу мы отвечали спално. Я же в этот момент делал так называемые рейдерские удары. Подлетал, выпускал все имеющиеся у меня боезаряды по ранее определенным целям, после чего резко разворачивался и разрывал дистанцию. И так раз за разом. Раз за разом. Раз за разом. В некоторых случаях мне удавалось без проблем отступить, нанеся достаточно мощное огневое поражение пиратам. Когда мне приходилось слишком сильно сближаться, например, для удара торпедой по корвету, и отступать становилось сложнее. Но если я проводил такие маневры, то они гарантированно заканчивались цепочкой взрывов, минимум из двух, торпеда, корабль, и часто даже этого хватало». и постоянно следил за индикаторами своих подчиненных. Иной раз получалось так, что щиты просаживались практически до минимума. В таких случаях и работала тактика 2-2-1. Двое начинали действовать более активно в то время, пока поврежденный под прикрытием напарника не отступал для восстановления своей энергетической защиты. Я помогал в данном случае отступающей двойке по большей части, так как противник старался добить моих. А я этого просто... не давал ему сделать. Но и мне не дали долго веселиться и безнаказанно летать и уничтожать. Эми. Чёртова Эми. Пираты знали, что по мне на огромной скорости просто не попасть, поэтому они ударили по астероидам, рядом с которыми я пролетал. Щит взял на себя большую часть нагрузки сразу от четырёх ракет, благо зацепила самым краешком, но всё равно часть функций корабля начала угнетаться». Скорость упала. Маневренности практически не было. Только ракетное вооружение Дариль Сатроны работали, как полагается. Ими я и начал гонять двух ранее замаскированных, которые захотели уничтожить меня в спину. Ракеты могут лететь не только вперед. Получайте, суки! Безумие брало надо мной вверх, ибо это никак, кроме как безумием, нельзя было обозвать. Ракеты летели только по маркерам. Я не знал точно, где именно были противники. В конечном итоге умные мозги снарядов должны были определить противника и нанести по нему удар. Я очень сильно на это надеялся. Маркеры же, они с помощью сканирования определяются и могут находиться на одном месте до пяти секунд. Так что я бил на удачу. Как только ракеты покинули свои пусковые контейнеры, я начал вручную переводить всю электронику на дублирующую линию. Что-то случилось с реле автоматики, так что придется делать все самостоятельно. Я очень и очень сильно рисковал, но у меня просто не было иного выхода. Пока ракеты гоняют пиратов, у меня есть несколько десятков секунд. Отстегнувшись от кресла пилота, я тут же подорвался и устремился в сторону технической зоны. За последние дни я хорошо изучил свой корвет, когда десятки, даже сотни раз просматривал его на наличие возможных маячков от противника. Так что я с точностью до миллиметра, с точностью до каждого пункта знал, куда именно нужно нажимать и какие рычажки переводить из одного положения в другое. Прошло пять секунд... Я долетел до пульта управления электроникой, как и ожидал. На индикаторе автоматики горела красная лампочка. Быстро перевел в ручной режим. Блок автоматики придется менять. Тут же авария с пульта пропала. Сначала вырубил линию. Корабль, за исключением самых важных систем, на пару мгновений потух. Затем перевел линию на другую и снова включил подачу питания. Все загорелось. Все начало работать, а через чип я видел, что большая часть систем работает в штатном режиме. А где-то из-за ошибок запустился овердрайв, который ускорил работу некоторых систем. Тот же лазер, судя по быстрому сканированию, сейчас будет работать на 10% быстрее. Да, износ будет больше, но и противнику за краткий промежуток времени смогу нанести большее огневое поражение. И ему это ой как не понравится. Прошло пятнадцать секунд. Я уже мчался обратно в свое кресло, уже видел, что происходит на поле боя и улыбнулся. Наши перебили, причем в прямом смысле слова, почти все шаттлы. Осталось еще три стареньких корвета и два новых, которые до сих пор совершали маневры уклонения от моих ракет. Пристегнулся, быстро осмотрелся по сторонам, противника возле себя не наблюдал. Но вот щит относительно того, что было пару мгновений назад, немного просел. Значит, кто-то случайно попал, либо те два урода, которые атаковали меня в спину, решили опробовать свои силы. Вот только они обломают зубки о мою сталь. Быстрый разворот. «Вижу обе цели. Система тут же подсвечивает их, а я уже готов пускать новые ракеты, как только они попадут в свои шахты». «Торпеды пускать бессмысленно, противник слишком быстрый. Но вот лазеры и пулеметы сейчас будут в самый раз». «Быстро навелся на одного, нажал на кнопки, и десятки килограммов металла, десятки пучков полетели в сторону противника». Я даже не заметил, как начал кричать в этот момент, благо меня не слышали мои подопечные, но я стрелял, я пытался уничтожить того, кто убил моих друзей и подчиненных. Я хотел мести, и я ее сейчас получу. Все это выражалось голосом, все это сдабривалось сотнями слов отборного мата. Я летал за противником, пускал новые ракеты, постоянно стрелял по этой двойке. Они пытались взять меня в клещи, но из-за отставания в поколениях мои возможности введения огня были такие же, как у них двоих вместе взятых. Но я делал так, чтобы они разделялись. Бил их по одному, и первый не заставил себя долго ждать. Уже спустя пять минут этой бешеной погони он разорвался на мелкие кусочки, украсив какой-то безымянный астероид глубокими бороздами, ибо туда попало множество осколков и обломков корабля. «Не вам со мной тягаться, черти проклятые!» — кричал я в общий эфир, и пираты явно меня слышали. По крайней мере, их аппаратура точно регистрировала мое негодование и желание их истреблять. Ваша песенка спета, ублюдки. Дядя Маркус пришел пожинать результаты ваших трудов. Агония будет музыкой, а ваши крики словами этой песни. Адиос, увидимся в аду. И снова резкий разворот, стремительное сближение с противником, мы стреляли друг в друга, норовя устроить столкновение лоб в лоб. Такие случаи встречались, но обычно победителем выходил тот, кто успел просадить большее количество щита противнику. У меня оставалось примерно половина, у врага я не знал. Но ракеты постоянно летели в него, какие-то он сбивал, какими-то я мазал, скорости были огромные, но и выстрелы из рельсотронов и импульсных лазерных установок помогали мне, я в секунду мог нанести больше вреда в энергетическом эквиваленте, чем он мне, и я делал все, чтобы у меня получилось, даже чертовы торпеды пустил во врага. Я уже предвкушал тот миг, когда протараню противника своим щитом. Я уже видел в своей голове, как он разлетается на куски, а я из фонтана огня и металла вылетаю победителем. Я уже предвкушал вскрики своих товарищей, когда они увидят данный маневр. И это случилось. Только без лобового столкновения. Противник лопнул примерно за пару сотен метров за меня, что на таких скоростях — пшик! «Врать в данном случае себе хуже делать. Я зажмурился. Невольно. Просто сработали инстинкты. Чего не видно, того нет. Но иногда это вредно. Но все равно страх — человеческое чувство. Если я боюсь, я живу. Ибо страх заставляет нас чаще всего действовать. Может необдуманно, может глупо, но все равно действовать. И это главное. И сейчас... Когда я метался внутри корабля, когда стрелял по этим корветам, я боялся. Не за себя, а за остальных. Я больше никого не хотел терять. Я знал, что мои ребята справятся с остальными противниками. Я был в них уверен, а они во мне. И мы смогли сделать немыслимое. «Да!» — крикнул я, не сдерживая своих эмоций. «Мы сделали это!» «Всем выпивка на станции за мой счет!» Первый, тут же холодный голос, словно ключевая вода, остудил мой пыл. «Это не последние. Летят еще. И все из того сектора, который подсвечен. Чувствую, что у них расчет на то, чтобы полностью разрядить нас, ибо их действительно очень много, и нужно действовать иным образом». Подлетное время противника, ибо не наблюдаю на радаре и не получаю от вас информацию. Тут же смог переключиться я, но внутри все равно ярко полыхал огонь гордости за то, что сделали. И только пламени безумия, ибо сердце и дух требовали продолжения. Ты сразу готов заслушать план дальнейших действий, если он у тебя есть? Есть, тут же ответил Фрай. Противника на радарах не вижу, но замечаю странные легкие колебания в атмосфере планеты. Точнее, их регистрирует аппаратура. Соответственно, стоит ожидать другие удары, даже если я дую на холодную воду. А план действий... Трое прикрывают, а двое толкают астероиды. Но мне нужно время, чтобы определить, какие нужно толкать и в каком направлении. Нужно будет отлететь и понаблюдать со стороны. Я уже запустил анализ для ближайших, но нужен куда больше охват, чтобы сделать то, что я задумал. А то, что я задумал, должно сработать. «Нет, оно точно сработает!» «Ты хочешь им на головы свалить астероиды?» На что я услышал «Угу» в ответ, и на моем лице появилась тень безумия, а в глазах точно начал играть огонек. А «Звучит отлично. Мы можем стрелять сколько угодно, а вот если большой камешек начнет падать, он ведь покроет большую площадь и нанесет куда больший вред щиту противника. Дерзай, Фрай, делай это, и учти, что у меня есть торпеды. Еще десять штук в запасе, вроде как». «Да, десять штук». «Учту», было мне ответом, после чего канал закрылся, а корабль «Фрая» и «Миры» резко развернулся и начал отрываться от нас перпендикулярно кольцу астероидов. И наш аналитик, экономист, мой заместитель и просто гений не соврал». «Противник действительно направил на нас огромные силы, правда, они были раздроблены на мелкие группы, которые мы могли быстро уничтожить, и пускали, как я понял, они вообще все, что могло хоть как-то нас задержать». Быстрее всех летели шаттлы. На них я не собирался тратить даже заряды импульсов, и остальным приказал экономить лазер. Работали кинетикой, магнитные пушки отлично пробивали их щиты, которые существовали только для сдерживания негативного влияния космоса, а потом и корпус. И этого хватало, чтобы за несколько прицельных залпов уничтожить такой мелкий кораблик. Это было словно стрельба в тире, мы практически не перемещались, пока нам навстречу летели мелкие кораблики и прицельно работали по врагу. Залп, второй, третий, взрыв. На повтор. Первый, второй, третий, снова взрыв, и так почти каждый раз. Враг даже не старался уклоняться, ибо летел на предельной скорости. Это было фатально для него, для врага, для пилота конкретного шаттла. Но в какой-то момент мы начали маневрировать, по нам начали работать, пытались подстрелить, иногда даже попадали. Но эффективная дальность нашего вооружения была куда больше, чем у врагов. Чаще всего корветы даже не долетали до той дистанции, на которой могли отработать по нам. А мы же били безжалостно. Пираты. Они как террористы. Их нужно карать безжалостно, без оглядки, где бы они ни были. Им плевать, кого подбивать и кого убивать. почему мне должно быть на них не плевать. Я выкладывался весь в эти мгновения. Моя душа пела и трепетала, когда очередной противник покидал наш мир и в пламени собственного корабля устремлялся в ад. Каждый взрыв для меня знаменовал маленькую победу, ведь наша галактика становилась чуточку чище, чуточку лучше. Не будет такого дерьма, как пираты, по крайней мере, данного экземпляра. «Вычислил, словно вырвали меня из некого транса слова Фрая. Примерно двести астероидов придется сместить, чтобы гарантированно попасть минимум тремя. Кто будет действовать?» «Я...» — спокойно было произнесено мною. «Так как есть торпеды. А еще...» «Еще провинившийся в прошлый раз и отработавший на полную. У него щитов меньше всего. Ты же руководи группой прикрытия. Высылай нам координаты всех астероидов и то, куда нам надо приземляться на них». «Уже...» Стоило произнести это Фраю, как в дополнительной реальности все нужные астероиды были подсвечены. И не только астероиды. Были показаны места, куда нужно приземлиться. Были показаны траектории для полета торпед. Мне нужно было только ввести полетное задание и пустить их. Что я и сделал сразу. Они сами смогут выбрать нужный курс и нанести сокрушительный удар, который сместит огромные куски камня со своих орбит. «А дальше началась рутинная работа. Мы с восьмеркой постоянно летали с точки на точку. Сначала приближались на огромной скорости к астероиду, затем тормозили и меняли свое расположение относительно его. Потом садились на него. Не всегда аккуратно, но тут спасал щит. А затем включали двигатели, отвечающие за движение вниз. Это если говорить относительно генерируемой искусственной гравитации». На каждый такой камень требовалось больше минуты. Сложно сдвинуть тяжелые объекты с относительно устойчивых орбит, но у нас получалось. Мы делали это. Камень за камнем медленно устремлялся в сторону подсвеченной территории, где могла быть база пиратов. Медленно, но верно, они приближались к поверхности планеты. Это могло занять часы, все это прекрасно понимали, но боеприпасов мы с собой взяли в достатке». «Если у кого-то будут заканчиваться боеприпасы...» — опомнился я спустя личный двадцать третий астероид, не считая тех, которые отправил в полет ударами торпед. «Немедленный доклад! Не просьба о требовании! Поменяемся!» Ответом мне была тишина, но я прекрасно понимал, что они меня услышали, и продолжал работать. Только астероид за астероидом. Каждый, которого мы касались, сулил смерть всему персоналу пиратов. «Нам они не нужны были живыми. Они не нужны были вообще ни в каком состоянии. Хотя нет, вру. В мертвом. Самое лучшее состояние для пирата, который гробит жизни обычных граждан». «Боеприпасы!» — отрапортовал Коваль спустя сто сороковой астероид в общей сумме. «Требуется замена!» «Меняю!» — тут же ответил я, так как все внутри меня опять вскипало, и я хотел действовать дальше. Замена была практически мгновенной, относительно масштаба разгоревшейся битвы. Пять минут потребовалось на то, чтобы я заменил своего подчиненного и начал отрабатывать по противнику из всего, что у меня было, если это требовалось. Общий счетчик показывал, что уничтожено было порядка сотни кораблей противника, шаттлы в том числе, которые взрывались чаще всего. Мне казалось, что больше, но даже сотни это очень и очень много». Это рекорд, как ни крути. И это должно показать всему миру, что у меня самый сплоченный и лучший отряд во всей вселенной. Союзников это заставит меня уважать, а врагов бояться. Но операция только начала приближаться к своему апогею. Дальше будет интереснее. Хуже или нет, уже не могу сказать. То, что было в самом начале, когда мы только-только вошли в кольца... «С этим пока ничего не сравнилось. Но мы победим. Я был в этом уверен».